337. Луч мой и луч матери мира в сознании твоем сочетаются и образуют магнитное поле для проявления высших энергий. Энергии этих лучей неиссякаемы. Вот почему плодоносность творческой мысли твоей становится неиссякаемой. Именно! сознательность усиливает этот творческий процесс и объединяет сознание твое с носителями этих лучей с фокусами сознания излучающих их пора бы уж друг понять что огненное творческое пространственной мысль в наших объединенных лучах встречающихся в сознании твоем стало яро доступны велик свет этих лучей по контрасту с ними Резко и густа тьма, осознаваемая видевшим свет сознанием. Отсюда порою тоска и тягость на сердце, и ярое внимание страны сознательных и бессознателей служителей тьмы. Но тьма земная явление местное, земного порядка. Но свет наших лучей, уявляющихся в сознании твоем, тьме не быть, ибо наши лучи явление порядку же не земного. но космического. Из орбиты притяжения тьмы выходит Дух, наш лучший осознавший и утверждает тем окончательную победу свою над тьмой. Победа не означает избавление от темных попыток, но указывает на то, что никакие ухищрения тьмы не могут остановить победное восхождение Духа. Победитель, сужденный, в действительности становится таковым, непобедимость духа своего осознавшим. Луч действует непрерывно. В сознательном сочетании с лучами Матери Мира он безгранично может усиливать эту объединенную мощь. Но требуется осознание, углубленное и постоянное, дабы волны житейского моря земного не захлестнули приемника тонких энергий и не поглотили его. Отсюда указ о бодрствовании постоянном. Мало иметь достижения — Надо его удержать. Упорством несломимого постоянства и ритма удерживается победа. Когда волны тьмы устремляются на познавшие свет сознание, оно становится ареной столкновений двух полюсов — полюса света и полюса тьмы — в пределах их уявления на земле. Но когда сознание коснулось космического луча матери мира в свете лучей моих, тогда за победу ручаюсь». Поэтому указую хранить уверенность, полную в конечной победе и в бесконечной цепи тех постоянных побед, которые ведут к ней неуклонно и постоянно. Указ мой сужденному победителю мира победу над всем и во всем утверждать, что духу преграду и служит к сужденному свету идти.